Глава 2. Ах, как она играла, когда была в ударе. По команде мотор даже небо рыдало. Коридор. Как известно, 80% наших дней начинается одинаково. Звенит будильник. Моя жизнь не исключение. Будильник на прикроватной тумбочке верещал, как сирена при пожаре. Я специально такой сигнал поставила. Психологи утверждают, чем противнее звук будильника, тем быстрее проснешься. И я проснулась. Но как вылезти из теплой постели, когда у подушки урчит кот, а по комнате гуляют ледяные сквозняки? Ничего-ничего, скоро отпуск. И почему год до отпуска терпится, а три дня уже нет? Я сползла с постели вместе с одеялом и поплелась на кухню. Включила чайник и села на табуретку. Проклятые кошмары. Я вздрогнула, вспоминая пса и этого... непонятного. Ведь как наяву почудились. Чайник щелкнул, выключаясь. Так, ладно, Вася, собираемся. Я с сожалением рассталась с одеялом, заварила кофе и поставила греться блины. Два дня безделья, пьянка и свобода. Относительно и недолгое, но тем не менее. Сходив в ванную, умывшись и взбодрившись, я снова пошла на кухню, но в коридоре остановилась. Присела на корточки и расправила лежащие на полу лыжные штаны. И невольно поежилась. Нет, но ведь почти убедила себя в том, что все приснилось. Почти. Штанины, пораженные по колено, и на валенках такие же дырявые пятна. Только выбрасывать, хотя жалко. Штаны, ладно, а валенки, дорогие, с ручной вышивкой. Мус, обняв бутыль, спал в коридоре на комоде, свив себе гнездо из шарфа. И выглядел, неважно, слишком светлая кожа, тельцы мелко дрожит. Кто же ты такой, а? И что вчера было? Я заботливо укрыла муза вторым шарфом, посмотрела на него уныло и отправилась собираться. Что за жизнь! И дома страшно, и из дома выходить страшно. Но волков боятся, в лес не ходить. К тому же день не ночь, плюс понедельник, народа на улице много. Кто на работу идет, кто за подарками. Полиция шутникам будет не с руки. Сон с героем я не запомнила, поэтому за завтраком с интересом прочитала новые 20 страниц. Чувак одолел четвертую ступень и в последнем абзаце задремал в углу. И тут его и порешить бы, но некогда. Скинув файл на флешку, я оделась, подкрасилась, заплела косу и отправилась на работу. Хорошо бы сегодня завтра Гриша замену подогнал. Хоть будет чем заняться. Пока объясню все тонкости работы с версткой. Глядишь, и день пройдет быстро и с пользой. Улица напугала неожиданно и сильно. На каждом шагу мерещился не то собаковод, не то пес, не то чья-то тень. Только панической атаки для полного счастья не хватает. А еще ноги болят. Вроде пробежало-то всего ничего. Заставить бы себя как-нибудь спортом заняться, но... Сынок, это фантастика! Стоит пойти в спортзал, как появляется мус, и ага, бедненький, как он вчера выложился, в сазахвост тоская. Я истерично хмыкнула: "Крыша стоять". На работу после всех переживаний я прибежала нервно возбужденная и жаждущая общения и позитива. Насмотришься гадости и сразу у людей тянет. В людях, конечно, гадости тоже много, но ей хоть отпор можно дать в отличие от светящейся зеленой псины и прочих параненормальных вещей. Нападавшие же такими спецэффектными были. Голливуд отдыхает. И вряд ли наши доморощенные гении смогли бы такое сотворить. Короче, прав глюк. Приду вечером домой, разбужу его и заставлю объясняться. Пора верить. Как бы бредово все не выглядело со стороны. Общение мне предоставили сразу. Едва я переобулась и включила комп, как из своей берлоги выглянул Гриша и сообщил, что ко мне очередь. На замену. Я обрадовалась и быстро, даже над кофе не помедитировал, свояла проверочный тест. Обычная статья с двадцатью необычными и весьма распространенными в нашей газете ошибками. Я вообще всех журналистов давно по ошибкам вычисляла, без подписи угадывая, чей шедевр правлю. Анютку по вся ця Леру – по пропущенным словам, Костю – по обилию запятых, а Гришу – по Фрейду. Первой пробовалась студентка с копной рыжих волос и в коротком клетчатом платье. Валик бросил играть и мечтательно вберился в девицу. Студентка застенчиво обозначила три найденные ошибки, поправила пять верно написанных слов, и я быстро показала другу фигу. Он вздохнул и уставился на следующую блондинистую претендентку тоже страдающую профнепригодностью. Я вежливо утешила девочку тем, что мы ей позвоним, и задвинула подальше совесть. Некрасиво, конечно, но... Санька и Игорь, наблюдавшие за проверкой, дружно и недоверчиво фыркнули, а претендентка номер два ушла, сияя и виляя попой. Я снова показала Валику фигу. Он скривился и недружелюбно возрился на женщину лет сорока. Бывшая учительница русского языка в строгом костюме и с пучком темных волос на затылке за пять минут нашла все нарочные ошибки плюс три случайные. Я уважительно кивнула и коварно улыбнулась Валику, одобряя ее кандидатуру. Друг сморщился, сплюнул и демонстративно ушел курить. «Конечно, с красивой девочкой в короткой юбке работать интереснее. Но я же не подружку ему ищу, а адекватную замену себе». И ревности здесь нет, ни разу. За тестированиями и собеседованиями пролетело полдня. Я написала Грише Ваську «Беру третью» и повела Антонину Витальевну на экскурсию. Показала отделы, познакомила с редколлегией, объяснила, какие документы принести для трудоустройства и рассказала о тонкостях работы с верской. Сменщица все схватывала на лету, а спрашивала мало и по делу. Я проводила ее и с облегчением вернулась за комп. «После Нового года газета будет в надежных руках, а я с чувством выполненного долга займусь своими глюками и крышами». «Вась, а что мне с ней делать?» — огорошил Валик, едва я полезла в интернет. «Это же синий чулок, как их поискать?» «Поговоришь с ней о вечном?» — отозвалась я рассеянно, проверяя почту. «О погоде?» «О литературе. Я тебя не смогла к чтению приучить? Так, может, у нее получится?» Один том фанфика про метро, прочитанный раз в год, на развитие мозга влияет сугубо отрицательно. «А нафига, Козе Баян?» — хмыкнул Игорёк. «Да-да, нафига?» — поддержал друг. Я посмотрела на него неодобрительно. «Валик, ты пошлый, недалёкий и ограниченный человек». «Скажи спасибо, что хоть такой есть». И можно подумать, непошлый, далекий и неограниченный человек будет таскать за тебя покупки и елки, пока ты книжки читаешь. Он глянул на меня с иронией и уточнил. А ты бы какого хотела? Чтобы все таскал, пока ты читаешь? Или таскай сама под его интеллигентное чтение и разговоры о классическом, а? Я не нашла, что сказать. Ибо хочется всегда одного, но жизнь указывает на надобность другого. А подсовывает вообще что-то третье. Причем именно третье, а не среднее и золотое. И так подсовывает, что не отвертишься. Да и хотения с надобностью пересекаются крайне редко. Валик ухмыльнулся и решил развить тему, но я его опередила, поставив в бесперспективном споре точку. «Сработаетесь! Никуда не денетесь! Две недели – это не вся жизнь!» И, с головой уйдя в сеть в поисках позитива, откопала интересный тест. «Кто вы из героев мастера и Маргариты?» Разослала ссылку коллегам и предложила провериться. Гриша убежденно заявил, что я однозначно бегемот, но сама я полагала себя мастером или, на худой конец, Иваном Бездомным. Но стала, ко всеобщему удивлению, Маргаритой. После затест села вся редакция. В итоге выяснилось, что у нас работают пять лиходеевых, восемь воландов и шесть коровьевых под предводительством Понтия Пилата. Кроме меня и Гриши отличился Валик. Друг неожиданно оказался вампиршей Гелой, и мы час над ним ржали. Игорек ходил кругами и ныл, мол, поцелуй меня, красавица, хочу жить вечно. А Санька подкрадывался со спины и кричал петухом, за что едва не получил глаз. Не удивлюсь, если завтра Валику подсунут фартух, в кружавчиках и банку крови. Рекламщики как раз с утра на ферму собрались ехать. Мне, кстати, метлу пообещали подогнать, но я сразу отказалась под нее раздеваться. Погода-то нелетная. И короны подходящей нет. И шабаша. А корпоратив не в счет. Это не шабаш, это трагедия, которая начинается фарсом, а оканчивается драмой с приставкой «психа». И мастера нету, да. Друг устал от всеобщего Степа, надел наушники и решил, что он в танке. «В танке» — это онлайн-игра, где все настоящие мужчины спасают мир. «Сань!» — я красноречиво посмотрела на водителя, который опять затаился за спиной валика. «Завязывай! Получишь же! Он добрый и терпеливый, но если из себя выйдет, потом костей не соберешь!» Санька недовольно наморщил веснущатый нос, но отстал, а я добавила. «Я тебе, Ваську, другой тест скинула!» Кто ты из героев «Властелина колец»?» «И кто ты?» – Валик снял наушники. «А угадаешь?» О Касаурана, сказал он убежденно. «Сидишь на своем насесте, смотришь на всех свысока и строишь козни. И решаешь, как поработить угодных и уничтожить неугодных». Игорек с Санькой дружно хрюкнули. Я ухмыльнулась. «Ты мне льстишь. Я фарамер». «Честный и благородный воин с бездной совести и шизанутым папашей!» «Тест врет! Сам пройди!» Валик презрительно фыркнул, но за тест сел. Очередная ссылка снова разошлась по всей редакции, и последующий соцопрос выявил, что в рекламе работают сплошь эльфы во главе с Галадриэль, в бухгалтерии заседают гномы, в пресс-службе — хоббиты, в журналистской клаке орки, меченные дланью Сарумана, А сам Саруман в лице Гриши командовал парадом. Игорек оказался моим коллегой, в смысле тоже фармером, замдиректором Гендальфом, а директор, по слухам, Голумом. Только Санька долго ржал и отказывался признаваться. Пока фотограф не выдвинул его из-за стола вместе с креслом и не озвучил сказочный диагноз, наш веселый рыжий петушок оказался оком. Пока мы развлекались, Валик молча таращился на экран монитора, а потом заявил, «Не может быть!» Я подошла и через его плечо посмотрела на результаты. И хмыкнула. «Назгул? А ты хорошо под добряка маскируешься, король мертвых! А я думала, что ты Сэм!» Он недовольно засопел. Я погладила его по плечу, чмокнула в макушку и прошептала на ухо. «Вальк, а поцелуй меня! Хочу жить вечно!» и Едва увернулась. У друга сдали нервы, и он рванул бить неугодных. Я с виском выскочила из кабинета под гигантские санки и разочарованный вопль Игорька. А я, я первой в очереди. Но далеко не удрала. Валик поймал меня в ближайшем же углу. Я прижалась стратегическим важным местом к стене, вертелась угрюмо и хохотала, вереща, щекотно, пока из своей гномьей пещеры не выползла бухгалтерша и не устроила скандал. Друг извинился, взвалил меня на плечо и пошел в наш кабинет. Я уткнулась носом в его спину и тихо всхлипывала от смеха. «Щекотки боюсь. Везде». «И что ты с ней сделаешь?» — с интересом спросил Игорёк. Валик посадил меня на стол, оперся о крышку, прищурился недобро и решил. «Утащу в свой вампирский замок в городе мёртвых, запру в подвале, прикую к стене цепями и жестоко надругаюсь». «У тебя фантазии!» Смеяться сил не было, но на не хватило. «Надругаешься? И изнасилуешь? Я согласна! Что ж ты раньше-то молчал? Столько времени потеряли!» Друг закатил глаза, и в кабинете снова грянул взружный ржач. Теперь нервы не выдержали уже у Гриши. Высунув нос из кабинета, Сарумян покрыл нас трехэтажным матом, привычно обозвав напоследок бездельниками, и громко хлопнул дверью, опять запершись в своей башне. Мы переглянулись и снова собрались засмеяться, но нас обломали. В кабинете, нервно поправляя галстук, объявился голым, Оценил обстановку сидящей на столе мной и разразился бурной нотацией. «Ага, мы же взрослые и серьезные люди, штатные сотрудники уважаемой городской газеты, а устраиваем разврат на рабочем месте в неположенное время. А вдруг мэр? Вдруг важные клиенты?» И пошел в кабинет редактора. Взрослые и серьезные люди смутились, покраснели и поспешно рассредоточились по рабочим местам, чтобы продолжить хихикать и переписываться в Аське. Мы с горьком на правах фармеров встроили козни Оку, а Валик, будучи нашим противником, в обсуждении не участвовал, отключив Аську от греха подальше. И, видимо, осуществлял давнюю мечту. Займев крутой танк, спасал мир, со зверским выражением лица истребляя супостатов. И внутренний голос подсказывал, что физиономии последних весьма узнаваемы, особенно одна конкретная. Закончив с тестами, я глянула на часы. Всего-то четыре. И работы нет. И до семи еще сидеть поди, мы же штатные. Книжкой, что ли, заняться? И надо что-то решить с полуночными обмороками. Я хочу участвовать в процессе. И хорошо бы оттестировать то, что написано на кошках то бишь на порабощенных. Мужской взгляд, Коля герой, парень, нужен очень. Я задумчиво посмотрела на Валика. Тот усердно делал вид, что здесь его нет. Он в танке. Я улыбнулась и полезла в сумку за сотовым. Думает, Аську отключил, и все, его не достанут? Наивный. «Вальк, Аську включи!» – настрочило быстро сообщение. «Зачем?» Он снял наушники и посмотрел на меня с подозрением. Будущее надругательство, блин, обсудить, не при всех же. Надо. Он, правда, еще не знает, кого над кем. Ну, но Аську включил. Я улыбнулась и быстро написала: Вальк, бетой будешь? Он недоуменно поднял брови. Чем, чем? Ничем, а кем? Бетой, бета-тестером. «Новую историю надо оттестировать», и уставилась на него выжидательно. Валик хмыкнул и решил отомстить. «Думаешь, чтение раз в год твоей книжки повлияет на развитие моего мозга сугубо положительно?» Я пожала плечами и честно призналась. «Не уверена, но кто знает». Валик побарабадил пальцами по столу и решил. «Ладно, кидай в почту, посмотрю». И через минуту. «А что взамен?» Я насупилась. «А по старой дружбе?» Он посмотрел на меня иронично. «А что такое дружба, Вась? Взаимовыгодный бартер по обоюдному согласию. Короче, я читаю, а ты со мной на каникулах в горы едешь. Кататься?» «Нет!» — заявила вслух. И настрочила сердитая. «У тебя своя компания есть». «Есть!» — согласился он. «Но извращенец я один». В минус тридцать все по домам сидят, а я не хочу. А ты на изурат согласилась». «Но не на такой!» – возмутилась я. «Уж лучше подвал. Там писать можно. И придумывать. И интернета нет, и никаких отвлечений от книги. Красота!» Валик усмехнулся и демонстративно потянулся за наушниками. «На сноуборд не встану. Встанешь и поедешь, и никуда не денешься». Я решила зайти с другого бока. Твоя мама против таких поездок. Лучше ей удели время, чем снова колени ломать. Ты когда ей звонил в последний раз? Год назад? Когда в больницу с переломом угодил, и кроме меня некому было апельсины таскать? Он насупился. Уделю. Успею. А ты собирайся. Черт. Вот нарвалась. Если ему что-то в голову втемяшится, не успокоится, пока не добьется. А если клещом вопьется, все, до конца жизни не отстанет. Нет, ну если кому-то нравится гонять по склонам и ломать руки-ноги, при чем тут я? Это его проблемы. И я придумала. У меня денег нет. Но не прокатила. Не ври, тебе отпускные дадут. Я сердито сплюнула, соглашаясь. Шантажист хренов. Почему же хренов, если своего добиваюсь? И не дожидаясь. Второго рано утром выезжаем. Черт, я же без штанов осталась! Улыбнулась и решила подпортить настроение. Магазины и тряпки! Завтра комбес нужен! Он флегматично пожал плечами. Я сердито поджала губы. Ладно, ладно. И тихо шмыгнула носом. Очень стало себя жалко. А попу, быть ей отбитой, еще жальче. Вот хотелось с утра спорта. «Бойтесь своих желаний», называется. Я снова жалобно шмыгнула носом. Валик посмотрел на меня и засмеялся. Я сделала большие глаза и показала ему кулак. «Понятно, что со мной не покатаешься, но для поржать в компанию взять можно. Собственно, потому и... А я, может, вампирский замок хочу? Но Бету я тоже хочу. Уж слишком заметна разница в подаче информации между мной и героем». Надо сообразить ответную гадость. Но придумать ничего не успела. Случилось чудо. Из кабинета редактора после совещания вышел директор, а следом себя и вел Гриша. Посмотрел на нас недовольно и порадовал. Меня в прямом смысле, остальных — переносным. «Василиса, домой!» «Текстов нет и не будет!» «Валентин, сидеть!» «Ждем, когда заказчики правки по новогодним макетам пришлют!» И готовься здесь ночевать. Игорь, где фоторепортаж? Работать. Александр, сидеть. Мало ли, понадобишься кому. Реклама еще здесь, а они графики завтрашних поездок не утвердили. Я обрадованно переобулась и собрала сумку. Так, отсидеть завтра, плюс корпоратив послезавтра, и все. Вот почему ты уходишь с работы раньше меня, а? Валик завистливо наблюдал за моими сборами. «А почему тебе платят в два раза больше, чем мне?» Надев шубу, я натянула шарф до носа. Риторический вопрос. «Ладно, я всем пока!» Я перекинула через плечо сумку и улыбнулась. Хороший был день. Еще бы ночь такую же. «Я люблю свою работу!» Уныло затянул Игорек. «Я приду сюда в субботу!» Подхватил Санька. «И, конечно, в воскресенье!» Вставил Валик. «Только отпуск! Вот спасенье!» – не удержалась я. Фотограф зарычал, водитель зашипел, а вдруг накмурился. «Вася! Горы!» Я показала ему язык и сбежала. Спустилась на лифте на первый этаж, попрощалась с охранником, вышла на улицу и замялась. Снова вспомнилось вчерашнее нападение, и я трусливо оглянулась на безопасную дверь бизнес-центра. Ведь можно вернуться, сославшись на мороз, дождаться Валика и доехать с ним. И надолго стать объектом насмешек. И потерять уйму времени. И вообще, я сегодня без обеда, а дома... Дома ничего, но я же бикус хотела сделать. Собравшись с духом, я опустилась по ступенькам и поплелась домой. Вернее, плелась я только первые две минуты, подозрительно косясь случайных прохожих. Потом в подворотне залаяла собака, и я резко ускорилась, натянув шарф до уровня глаз. С одной стороны, страх нужно преодолевать, а подобное лечится подобным. Бояться я никогда не любила, и поэтому мало чего боялась. По-настоящему только спятить. А с другой? Ведь глупо же рисковать, когда есть безопасный вариант. Глупо. Выводы напрашиваются очевидные. Я нахохлилась, окляделась и решительно отключила мозг, уходя в астрал. Очень полезное упражнение, кстати. Концентрируешься на одной единственной задумке, изучаешь ее во всех подробностях, и мир уходит на второй план. Помогает и о холоде забыть, и о страхе, и о прочих недоразумениях. Ненадолго, правда, зато в нужный момент. А мышечная память сама до дома доведет. «Так, где мой герой, чтоб ему икалось? Полночь пахла древней пылью, клубилась у ног, оседала тенями на стенах. Над головой мягко лучился обережный символ. Я сидел в закутке, закрыв глаза, и медленно считал до десяти. Один. Одна вожделенная тень для одного из десяти. Два. Две недобитые твари поджидают в коридоре. Три. Три сухаря в сумке. Пора беречь провизию. Четыре. Четыре инициации пройдены. Пять. Всего пять быстрых заклятий под рукой. Потом придется восстанавливаться. Во сне. Силы на исходе. Шесть. Еще шесть ступеней. Шесть шагов. И шесть схваток. Семь. Седьмая точка силы. Мое время которого нет. Мало выиграть десять схваток. Важно сделать это быстрее всех, чтобы не проиграть, став победителем. Опоздавшим смерть. Восемь. Восемь темных лет назад я увидел первые вещи сон о светлых днях. Восемь темных лет назад я понял, что не успеваю. Девять. Я девятый ребенок в семье. Самый младший. Справится и без меня. Десять. Еще два удара, и пробьет полночь. Пора просыпаться. Десять шагов, десять дней, десять испытаний. Нужно идти дальше. Я встал, привычно сжав в левой руке заклятие. Полночь в помощь. Недобитая тварь стояла напротив, не решаясь переступить обережный круг света, и плодоядно облизывалась. Так, а где вторая? Тратить на одну бесценные силы – много чести. Точно откликаясь на мысленный призыв, в тьме коридора вспыхнул злобно красный глаз и раздался дикий виск. Резко взвизнули тормоза, и я вздрогнула. Середина дороги и красный, опять красный, человечек. Вот! Слышь ты! Из открытого окна машины высунулась небритая рожа. Сам такой! Возразила я с достоинством, и мне дружелюбно замигал зеленый человечек. «Кстати, на пешеходном переходе и на красный свет вы обязаны тормозить!» Мужик опешил от такой наглости, а я на негнущихся ногах перешла через дорогу. «Спокойно, Вася! Бог хранит детей, пьяниц и ненормальных!» А древняя китайская мудрость гласит «НИСЫ!», что означает «Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножья храма истины!» Я глубоко вздохнула и шумно выдохнула. «В самом деле, первый раз, что ли?» «Каждый раз, с каждой книгой, опять по краю». «Нет, а герой-то с тварью как примерещился!» «Как наяву!» До хаты я добралась без приключений. А машина так напугала, что про горячих собак я напрочь забыла. И всю дорогу, даже поднимаясь по лестнице, зорко смотрела по сторонам. И с облегчением перевела дух, доставая ключи. Зашла домой, закрыла дверь, разделась-разулась и... удивилась. Глюк сидел на кухне, включив комп, и явно рылся в интернете, а Байон лежал на его коленях и довольно урчал. Почему в интернете? Вдумчивый и бегающий взгляд, точно в поиске. Недовольно поджатые губы, искомая, очевидно, не находилась. Упрямо нахмуренные брови, а все равно найду. И опять без штанов, зараза. Ты не на парносайтах сидишь? Спросила я с подозрением. Вирусов нацепляешь? Погашу. Саламандра буркнул что-то себе под нос и ожесточенно защелкал мышкой. Кот прищурился и заурчал громче, здороваясь. Оденься, попросила я и скрылась в ванной. Все в порядке, Вася. Все хорошо. Все на месте. И ничего нового, заметь. И это радует. Очень. Ни лишнего зверья не новых голых гостей, а старые, надеюсь, однажды сами собой рассосутся. Если они откуда-то пришли, значит, им есть куда уйти. Дверь открывается с двух сторон, как впуская, так и выпуская. И глюки как пришли, так и уйдут. А я... А я вообще-то в горы еду. В отпуск. Подышу свежим воздухом, отдохну и вернусь, цветущей и пахнущей. «Дурно, если вспомнить угрозы валика. Мазями и лекарствами. М-да». Умывшись, я переоделась в домашний костюм и пришла на кухню. Саламандр удивительно. И оделся, и чайник скипятил. Обоюн лежал на коленях Костя с такой довольной мордой, что сразу понятно – кормить его нужды нет. И теплоисточник он нашел отменный. Я разогрела блины, Налила чаю и села на табуретку напротив глюка. «Так, его же как-то зовут», — он говорил. «Слушай, Сень... Сайл...» Он не отрывался от поиска. «И откуда такое нерусское имя?» — спросила с намеком. «Оттуда!» — саламандра рассеянно напощелкал мышкой. «Мне муза позвать?» — уточнила многозначительно. Он поднял голову и прищурился, но не на то напал. Я стойко выдержала немигающий змеиный взгляд, попутно уминая блины. Саламандра улыбнулся, и все горящие на столе свечи, включая канделябровые, разом потухли. А незваный гость заискрил, как замкнутая проводка. «Напугал, да! Сейчас я по закону жанра запищу и попячусь. И обязательно свалюсь на пол и ударюсь головой. И, наверное, это будет смешно». Вернее было бы, если бы. Красиво! Оценила я и капнула в чай валерьянке. Но со свечами романтичнее и виднее. Вернее, а? Зажигалку искать лень. Он раздосадованно крякнул. Ну извини, меня полчаса назад чуть машина не сбила. Сил больше нет бояться. И желания тоже. Баюн, учуяв валерьянку, заурчал на всю кухню. К тому же кот не против а он, кому попало на руки, не идет. Я глотнула чая и невольно вспомнила случай с Валиком. Что учуял нехорошего? Вредный шантажист, да, но ведь и я не лучше. Мы два сапога пара. Саламандра, посыпев, попытался вернуть свет. Уставился на свечку и что-то зашептал. Я с интересом наблюдала за процессом. Баюн, пользуясь случаем, Запрыгнул на стол и рискнул вперед пузырь валерьянке, но получил по хвосту и обиженно зашипел. Я сгребла его в охапку, наблюдая за Сайлом. А он пыхтел, а свечи все не загорались. «Колдуй, папка, колдуй, дед!» – подсказала шепотом. Незваный гость напрягся и глянул на меня укоризненно и обиженно. Засыпел и надулся, как мышь на крупу. Совесть неожиданно начала подавать признаки жизни. Я примирительно улыбнулась. «Ладно, ладно, сейчас найду зажигалку и...» Крайняя свеча на канделябре робко вспыхнула и сразу погасла. Конфуз, однако. Колдун устало выругался и прикрыл глаза. Баюн фыркнул. «Я тоже». «Странно, нити не нащупываются», – пробормотал Саламанд удивленно. «Мне что-то мешает». «Как плохому танцору?» – ляпнула я. Сайл мудро промолчал, но за него ответил Муз: «Балда ты, Василиса, и не понимаешь, над чем шутишь!» Он прилетел из коридора и тяжело плюхнулся на стол. «Чем чушь пороть, лучше выпить дай!» «Все, мой шизариум в полном составе!» Я ласково улыбнулась Музу. «Чаю, кофе, молока, а больше ничего нет, но если хочешь, компот могу сварить!» Мус вскоре глотнул валерьянки и сморщился. А я встала, с трудом удерживая извивающегося баюна, и расстроилась. Крыша слиняла. И сознание поплыло, раздваиваясь. Сосредотачиваюсь и реально оцениваю ситуацию, которая кажется такой... Обыденной, обычной. Расслаблюсь, и с головой накрывают ощущение нереальности, словно я во сне, словно мультик в 3D смотрю, чтоб его... Или просто переутомилась, и мне пора в постель? «Ага!» Я обернулась у порога. Сайл довольно улыбался одинокому пламени свечи. А вслед за ним вспыхнули и остальные, озаряя кухню теплым золотистым светом. Я передумала. Все равно спать не хочется. И время девятый час. «Кто отрезал?» Мус, сложив на пузе ручки, смотрел на саламандру. «Не знаю» отозвался тот серьезно. «Кто-то на улице огонь собирал. Узнаю – удавлю!» и пододвинул к себе под забытый комп. Невольно вспомнился парень с собакой, и я, крепче обняв кота, подошла к окну. Двор темный и пустой, лишь серебрятся сугробы в свете фонарей. Я поежилась. «Ладно, проехали. Дома безопасно. Точно безопасно. Кожей чувствую». И хватит параноить. Я отпустила боена и молча убрала со стола грязную посуду. Включила плитку, достала мед и взялась варить сбитень. Надо собраться с мыслями, очень надо. Язычки свечей колебались под холодными сквозняками и по стенам расползались тени. Мус с интересом принюхивался к моему вареву, а баюн – купавшему упавшему на пол пустому бутыльку. Сайл деловито щелкал мышкой. Тихий, уютный и домашний семейный вечер. Тихо, Вася, только без истерик. Очень хотелось глупо захихикать, но я держалась и молчала из последних сил. Мусно сбитен согласился. Залпом выпил предложенную кружку и припал к кастрюльке. Бледный он еще шибко, и крылышки мелко дрожат. И... я не хочу писать. Это понимание сбило с толку. Как так? Прежде, едва он появлялся, я думала только о писанине, а сейчас вертится рядом, на вдохновение — ноль». Мус перегнулся через край кастрюли и жадно поглощал сбитень. Я помялась, но свои замечания озвучила. «А в сомнительные заварушки ввязываться не надо!» Икнув, буркнул он и вновь нырнул в кастрюлю. «О чем речь?» — отвлекся Сайл. «Вчера на меня пара придурком наехала». Я пожала плечами, грея ладони о горячую кружку. Парень и псина, парень песцом обозвал, и проницательно посмотрела на своего собеседника. Осветились оба, как ты? Саламандр отвернулся, но поздно. В темных глазах мелькнуло понимание. Он все знает. Расскажешь? Спросила спокойно. Ты мне не веришь, привычно заявил он. А ты расскажи так, чтобы я поверила. «Не вертись, ящер!» — хмыкнул Мус из кастрюли. «Бежать-то тебе некуда! Колись! Не то я раскалю!» И тихо икнул, взлетая и едва ворочая крыльями. «Что? Я хоть и дохлый, но я летаю! И за хвост тебя оттаскать сил хватит!» И неуклюже опустился на мое плечо. Выглядел он крупным и пузатым, а сел невесомее перышко. Сайл посмотрел на него скептично, но, похоже, решил не рисковать. Отодвинул Ноут, поёрзал на табуретке, покосился на меня. «Ну-ну», — подбодрила я. «Я не кусаюсь. И даже шутить и издеваться не буду. Честно-честно». Хотя язык чесался опять ляпнуть по поводу. «И очень постараюсь тебя услышать. Начинай». И полезла под стол, отбирать у кота бутылек, который Баюн с громким урчанием катал по полу. «Ладно», — он вздохнул. «Я, как ты понимаешь, из другого мира. И сейчас я...» Изопнулся. «Саламандр», — предположила я из-под стола. Бутылек был с боем отобран, а кот вытворен из кухни. «Сущность», — уточнил Мус, держась за мою косу. «Дух Саламандра». «Я не дух», — обиделся Сайл. «У меня есть подобие физического тела. «Временного, недолговечного и зависимого от количества собранной силы», — вставил Мус. «Как и у меня». Я вылезла из-под стола, сдула с лба и включила чайник. «И откуда ты?» «Моего мира уже нет», — ответил Сайл тихо и посмотрел на запотевшее окно. «Миры гибнут, как и все живое. Но благодаря таким, как ты, у нас есть возможность уцелеть и существовать в другом мире». «Таким, как я?» – переспросила иронично. «Но я же обычный писатель!» Причем, – и покосилась на сопящего муза, – весьма бездарный. «Нет, ты не писатель!» – Саламандр смотрел на меня в упор. «Ты – бесец. Твое дело – не красивости писать, а открывать двери в другие миры, слышать зов тех, кто нуждается в помощи, протягивать им руку и пробивать дорогу сюда». «Те образы, которые ты видишь, Васюта, — это не выдумки и не игры твоего разума. Это реальность других миров, существующих». Я села на табуретку и тоже посмотрела на него в упор. «А можешь доказать, что они существуют?» «Ага, противоречу самой себе. Но я — личность творческая и противоречивая, и вся такая внезапная, да». «А кто докажет, что нет?» — улыбнулся он но я уже написала три книги, и ни одно существо из них не вылезло. У меня таки нашелся аргумент. «А то, что лезет теперь не в счет?» уточнил Сайл, и Мус одобрительно крякнул. «Лезет?» Мне стало нехорошо. Я сглотнула, вспоминая собственное отражение в зеркале. «То есть он сюда лезет?» «Через тебя. К тебе. За тобой». Саламандра дословно повторил сумбурное предсказание Серафима Ильиничны. Я нервно заёрзала. «А зачем?» И поняла сама. «За тенью. Ему же гаду тень нужна. А тень по полуночному фэншую это сущность, чужеродный дух. Я, конечно, не дух, но... Чёрт, могу им стать. Только нафига, если он свою давно добыл?» Я же вижу его прошлое. Или одной тени мало? Или он все-таки от света спасается? А этот с собакой почему на меня напал? Если мы такие полезные, как говорит Саламандр. А такие лепестцы полезные? Что-то я путаюсь, призналась смущенно. Про Ирению легенду расскажи, засуфлировал Мус. А то и сейчас станет плохо, а нам потом еще хуже. Сайл кивнул, соглашаясь, но сказать ничего не успел. В моей сумке громко и знакомо заверещал сотовый. Валик? На работе скучно стало, что ли? Я невольно посмотрела на часы. Пол одиннадцатого. Или уже удрал из редакции? Странно, ведь Гриша обещала ему веселую рабочую ночь.